Глава 14. Арнель Эртхей. Арнель наблюдала за принцессой и не мешала лорду Раллену работать. Ей было о чем подумать. Например, о том, как ловко Данаэль провела ее при первой встрече. Вердикт был неутешительным. Дура, но безобидная. К концу встречи мнение резко поменялось. Но «Ну не может дура так себя вести. Не может. Слишком все М -м -м -м, выверено, просчитано. Словно и не человек перед ней, а демоница. Хитрая бестия. Таких Арнель уважала и восхищалась ими. Чего уж там, и сама такой была. Лорд Раллен колдовал над ее милостью. Арнель думала. Усиленно. Появление ее высочества в спальне повелителя стало для нее шоком. Она растерялась. Чего с ней не случалось уже много лет. Что для демоницы век, период взросления. «А для полукровки?» «Да ровно тоже. Невольно запоминаешь все события, которые вывели из равновесия. Не так уж и много их было. Растили ее не приживалкой. В доме отца она была почти наравне с его сыновьями, получала образование и, конечно же, мечтала о большем. Впервые с небес на землю ее спустили, когда Арнель влюбилась». еще по-детски наивно и со всей пылкостью было ей тогда около тридцати, примерно пятнадцать человеческих лет. Отец надавал таких пощечин, что щеки от одного воспоминания пламенем горят. Состав учителей был полностью заменен новыми, а вот подобная реакция для Арнеля казалась шокирующей, но не сразу вызвала подозрения, совсем нет. Тогда на первый план выходили чувства и, конечно же, обида. А то как же? Запретили, когда сами развратничают, не особо скрываясь. Да и смысл скрывать, если такова натура, если им это необходимо, как воздух. Этого Торнелю родилась неправильной. Она ж не замуж собиралась. Знала, что такого мезальянса отец не потерпит. Таила обиду, копила ее, чуть ли не солила, а когда прозрело, было почти поздно. Позже, много позже были замечены и странности в ее воспитании. К примеру, ее учили терпеть боль. У демонов болевой порог высокий, у полукровок пониже, но могут выдержать пытки на протяжении недели, благо регенерация соответствующая. К семидесяти годам Арнель наконец задалась вопросом, а к чему ее готовят? «Зачем столько учителей и все в одной плоскости?» До совершеннолетия оставалось тридцать лет. Это время девушка и использовала для получения информации. Выходила паршиво. «В поместье отец царь-бог. Слуги на него молятся, предателей среди них не найдешь». По крупицам, буквально по росинкам, она, наконец, узнала о том, что ей уготовано. «Было ли ей больно?» «А кому бы и не было?» Но она демоница, хоть и наполовину. Действия отца ей были понятны. Для достижения цели жалеть полукровку? Смешно. Жалость у демонов не в почете. Когда Арнель встретила Антареса, сделала все, чтобы он не только заинтересовался ею, но и забрал с собой. У нее все получилось. Позже, конечно, мечталась о короне, но и быть фавориткой демоницей не зазорно. А была ли любовь? Была. Она и сейчас внутри нее живет, как и благодарность. Не та любовь, за которой слепо идешь. Не та, которая сжигает изнутри, не оставляя ни разума, ни других желаний, кроме того, чтобы всегда быть подле объекта любви. Нет, Арнель всегда знала, что ничто не вечно. А потому поддерживала отца. Не сама, конечно. Повелитель был щедр. Но кем Арнель не была, так это шпионом. Несмотря на то, что папаша и пытался получить некоторые сведения, да быстро понял, что от нее подобного ему ждать не придется. Хватит и того, что его сыновья продвигались по карьерной лестнице. Стремительно. Однажды повелитель женится, и кем будет жена, неизвестно. А уж как сложится ее жизнь рядом с законной супругой, неясно. Ей и так пришлось нелегко. Из пяти лет, что она провела рядом с Антаресом, только последние два года можно было назвать спокойными. Но гадюк везде хватает, а в облачном дворце и кобры найдутся. Небудь она и сломалась бы в первый год жизни у Феллороу. Ей повезло. Повелитель выделял ее и по-своему любил, если так можно сказать о том, кто больше всего ценит собственную свободу. Арнель не обольщалась». Заменить ее у него никогда не выйдет. Антарес рожден быть свободным, и кто знает, получится ли у принцессы не обломать его крылья, но и заставить остепениться. Принцесса. Арнель почувствовала неладное до того, как узнала о брачной татуировке. Словно в сердце кто иглу запустил. Повелитель так быстро избавился от любовницы, что в спальне ей рассмотреть узор не удалось. Выставил в одной простыне и позвал лекаря для незнакомки. Тогда еще не знакомки. Взбесило ли это ее? Еще как. Она нутром чувствовала соперницу. Известие о том, что принцессу поселили в крыле супруги повелителя, накрыло цунами. Холодная вода за шиворот ошеломила бы меньше, чем это. Ух, сколько она всего передумала, сколько вариантов. Пришлось ждать, и дождалась. Дурочки, которая обвела ее вокруг пальца. Арнель умела признавать ошибки и уважать достойных противников. Но не пытаться укусить нет, не могла. Однако ей и развернуться толком не дали, и принудили быть откровенной. И это при том, что ее высочество даже не поняла, что сделала и как, и ведь это только начало. Если Днаэль уже сейчас бесконтрольно пользуется такой силой, что будет дальше? Божественная татуировка ли повлияла. «Скорее всего». А с богами не спорят. Арнель уверилась в этом на своем примере, и это несмотря на то, что знала о планах повелителя. Но ее вера поколебалась. Да, Антарес был повелителем. Она еще помнила его отца, ушедшего в вечность. Было в нем что-то от бога, величественное, возвышенное и недосягаемое. Он подавлял только своим присутствием, видел насквозь и взглядом заставлял склоняться, подчиняться». «Опасаться! Однажды Антарес будет таким же». Арнель думала, что ее время закончилось, и принимала это спокойно. Сама себе удивилась, когда поняла, что есть только легкое сожаление о былом, не более. А вот желание помочь Данаэль уже не шокировало. Может, потому что та оказалась на ее месте и ждала ее не меньше ловушек, а то и больше, Вряд ли отвергнутая эльфийка спокойно примет факт наличия жены у повелителя. Может, от того, что ей хотелось сердечного тепла. Кого-то, кто понимал бы ее и принимал. Интуиция подсказывала, что с принцессой возможно все, если, конечно, оправдать доверие. Данаэль могла держать лицо, но ее глаза выдавали эмоции. Не всегда. Через край тени плескались, но ухватить их часть вполне удавалось. В ней не было злости и ненависти. Это Арнель моментально осознала. Любопытство? Да. Интерес к судьбе и не праздный, А еще желание помочь. Диманица прокручивала в голове слова ее милости. Были и сомнения. А не божественная ли магия так влияет на Арнель? Разве раньше она хотела сближения с кем-то, кроме повелителя? На нее это не похоже. Но, по сути, что она теряла? Арнель так была одинока. А здесь имелась призрачная надежда, что в ней будут нуждаться не как в игрушке, которая вот-вот наскучит. Арнель вновь посмотрела на принцессу. Получится ли стать ей другом? Примет ли она ту, кто ниже по положению, и захочет ли принять помощь, особенно после ее каверза со слугами? Да и связь с повелителем может отвратить от такой приятельницы». Демоница вздохнула. Сейчас решалось очень многое. Не оступиться бы. Она прикрыла веки, прислушиваясь к себе, к внутреннему голосу, который шептал о том, что шанс дают всем, и демоны не исключение, как и бывшие любовницы. Ей хотелось попробовать. Открыв глаза, Арнель твердо знала, что Данаэль в ее лице обрела союзницу, вне зависимости от того, захочет ли та продолжать их общение. А еще что она непременно принесет свои извинения за клевету. В противном случае предлагать дружбу смысла не имеет. Доверия не будет. Антар и Вреда Воздух сгустился. Внутри будто струна лопнула. На миг я завис в полете, пережидая волну силы, что откатом ударила по мне. Второй артефакт оказался под угрозой. Доли секунд потребовались мне, чтобы сменить маршрут и изменить вид. На месте преступления я был спустя минуту. Мало кто знает, на что на самом деле способны повелители Феллроу. Практически на все. Мы не просто так зовемся сошедшими с небес. Материк Марен, центральный храм, мертвые жрецы из высшего звена и опустевший алтарь. Артефакт исчез. Я выпустил поток магии, пытаясь отследить чужую силу, остаточный след ауры, но наткнулся на звенящую пустоту, словно бы никого здесь и не было, кроме убитых жрецов. Так не бывает. Не боги же убили несчастных и украли артефакт. «Второй артефакт равновесия за последние пять месяцев!» Я сжал кулаки. Ровно такая же картина была при первом случае, у эльфов. Я действовал быстро, ограждая место трагедии, посылая сигнал союзникам. С мертвой материей лучше всего работают демоны. Я тоже могу, но трачу куда больше силы, а она может понадобиться позже. Вся моя сила! Спустя пять минут открылась первая воронка. Наследный принц демонов Вейлран воспользовался оставленным мною артефактом переноса. Следом появились главы Союза Четырех, за исключением человеческого материка. От них был вызван один из глав совета Марина. Оглядитесь, отдал приказ, руками ничего не трогать, силой прощупывать осторожно. Вейлран, проверь, возможен ли вызов души. Я уже знал, что ничего не выйдет, но был обязан попробовать. Я наблюдал за работой демона, страховал его на случай, если тот облажается. Чего, впрочем, еще не случалось. Я знал, о чем говорю. Мне уже доводилось работать с наследником демонов. Звенящая пустота пространства наполнялась остаточными эманациями смерти, отголосками магической энергии. Все, как и тогда. — Призыв невозможен, — подтвердил мои мысли принц. «А сила ведет к оборотням, не так ли?» «Да», — хором ответили союзники, а Вейлоран уточнил. «Территория драконов». «В прошлый раз сила вела к людям. Вот почему разразился скандал. Вот почему материк Мара оказался под угрозой уничтожения. Но тогда я действовал быстрее мысли, проложил путь к людям, чтобы удостовериться в их виновности или, наоборот, невиновности, и понял». что кража одного из пяти священных артефактов не их рук дело. «Сейчас же я понимаю, что мог дать лазейку для злоумышленников. Никто, кроме меня, не способен проложить прямой путь от одного священного места в другое. Только Фелроу, только повелитель Фелроу. А потому отсюда перехода к святыне оборотней не будет. Лучше перебдеть, чем совершить ошибку, которая приведет к катастрофе». «Повелитель». Глухо обратился ко мне глава оборотней, а также правитель драконов, Рейгар Златокрылый. Оборотни не причастны к этой трагедии. Мы клянемся в преданности и в залог отдаем самое ценное, что есть у нашей расы — наследника. Стремительный росчерк по запястью, и на пол льется густая кровь Рейгара. Воздух сотрясается от слов нерушимой клятвы. Вокруг сгущается сила, древняя, как сам мир. Она заполняет собой каждую клеточку, выбивает воздух из легких. Человек и вовсе упал на колени. Демон и эльф слегка согнулись. Наконец пространство разрывается, и к моим ногам падает маленький дракончик. Клятва, берущая корни из моей силы, силы моих предков. Будь иначе, и дракон бы здесь не появился». Не преломилась бы материя и не пропустила подростка. Древние обычаи, которые оспорить не в силах даже я. Пока виновные не будут найдены, юный Ролан Златокрылый будет заложником Феллроу. Хотя мне приятнее думать о нем, как о гости, пусть и вынужденном. Я принимаю твою клятву, сухо произношу я. Хотел бы я избежать этого, но два украденных артефакта не оставляют выбора. Драконы защищают свою расу, и лучшего подтверждения их непричастности не найти. «Клятву подтверждаем!» Вынужденные свидетели спора окропляют своей кровью пространство. Ни капли не пролилось на пол. Все поглотила магия, подтверждая сказанное и связывая свидетелей. Я вздохнул, глядя на дрожащего дракона у моих ног. Ребенку страшно, и его можно понять». Но его пугаю не я и не сила, исходящая от меня. Это придет позже. Его пугает место преступления. Смерть кружится в воздухе, жалит ауру Златокрылова, заставляя его сгибаться все ниже, порыкивать, поскуливать. Ролан, трейха. Приказ от отца сыну, и тот обмякает, Больше не содрогается, просто лежит, ожидая дальнейших указаний отца. На самом деле это клятва не вовремя. По-хорошему, ребенку здесь не место, и мне нужно его переправить в безопасное и спокойное место. Но и этого делать не хочется. Оставлять союзников одних на месте преступления чревато. Демоны вспыльчивы и злопамятны. Вейлраны вовсе не жалуют людей, считая их шуткой мироздания и разменной монетой в ветке эволюции раз. Впрочем, у всех демонов такое отношение к тем, кто их слабее. Он вполне может позволить себе лишнее. К примеру, намотать кишки Лувара, одного из глав Совета Марена, и отговориться непочтительным взглядом с его со стороны. «Я видел это все как наяву. Возможное развитие событий, шаги, которые могут предпринять как демон, так и эльф. лаком лакомый кусок, а рабство на некоторых материках все еще существует». к сожалению, не в той форме, в которой его смог уничтожить отец или я. Все на добровольной основе. То есть договор, подписанный кровью самим рабом. А уж каким путем его подписали, уже не имеет значения. К примеру, влюбленная дурочка, пообещавшая любить вечно и отдать всю себя демону. И неважно, что на тот момент она даже не знала, что он демон. Слова сказаны. «Силу имеют?» «Да». А если еще и договор подписан? Или родители, продавшие своего ребенка? Такое тоже случалось. Я давал отцу обещание, что искореню рабство в любом его виде и проявлении. Но пока заняться этим вопросом так и не вышло. Картинки в голове радовали более кровожадными планами принца-демонов. С чего он вдруг настолько распоясался? На миг зажмурился, заставляя магию во мне угомониться». Плохой я повелитель, если в мое отсутствие произойдет нечто подобное. «Рейгар, я забираю Ролана. Вейлран, еще одно проявление агрессии к людям и главам Союза, и демоны останутся без наследника». Я говорил спокойно, но принц вздрогнул. Если я сказал, значит, так и будет. «Лувар, на тебе пентаграмма. Пока не созывай младших жрецов». Я повернулся к отцу Раэльяны, который слишком пристально рассматривал мертвых. Зная его, выводами он поделится позже и наедине. Что ж, тем лучше. «Проследите за тем, чтобы остаточная энергия не расползалась по материку. Все должно быть в пределах этого зала». «Да, повелитель». Только после этого я перевел взгляд на притихшего дракончика. Тот понял меня верно и тут же начал оборачиваться». И справился с этим довольно быстро. Сразу видно наследник. Большинство оборотней, имеющих крупную вторую форму, затрачивают куда больше силы времени наоборот. И тот факт, что он еще ребенок, и его форма сейчас не настолько велика, значения не имеют. По итогу это будет огромный дракон. А Роланд справился за пять секунд. К моменту взросления этот результат уменьшится втрое. Худощавый подросток стоял с опущенной головой, ожидая дальнейших указаний. Накинув на него плащ, ухватил его за плечо и проложил путь в облачный дворец. Как не вовремя матушка отправилась к отцу. «На кого я должен оставить дракона, пока разбираюсь с кражей и убийствами?» И вернется она лишь через два дня. «Что ж, Ралину добавится работа». Спустя полчаса, отдав приказы по размещению гостя, успокоив мальчишку и переговорив с Ралленом, я отправился к супруге. Тем более, по словам племянника, она чувствовала себя хорошо. Длительный сон пошел ей лишь на пользу. Ей и новым способностям, которые она продемонстрировала. Я не стал вдаваться в подробности, некогда. Хватит от того, что вторые сутки она бодра, в меру весела и интересуется обитателями дворца, а также его устройством. Но не лезет, по коридорам не бродит и проводит время исключительно в своем крыле. Зачем я шел к ней? Хм, все просто. Вряд ли она когда-нибудь видела драконов. А драконов-подростков тем более. А потому ей лучше и дальше сидеть в своих покоях, не гулять по дворцу. Во всяком случае, пока я окончательно не вернусь. Или пока не вернется матушка. Она сумеет и у праву найти на разгулявшегося дракона и поможет Данаэль примириться с ситуацией. Я никогда не был негодяем или злодеем, и природу драконов знал очень хорошо. Ролан уже не младенец, но и взрослым его не назвать. Спонтанные обороты – это лишь малая часть того, что ждет обитателей дворца. Мальчика оторвали от привычной среды, что, несомненно, скажется на его психическом здоровье. «Однако я верил своему племяннику. Он поможет тому адаптироваться максимально быстро и без последствий. Пусть наследник драконов воспринимает все как приключение. Так лучше, чем сидеть в страхе, ожидая, что грозный повелитель Фэлролл с ним сделает, раз отец отдал его словно вещь». Я вздохнул. «Нехорошо вышло. Им бы поговорить, но время не позволило». «Позже я приглашу его родителей во дворец, когда закончу с расследованием и доберусь до храма». Мысленно выругался. «Храм! Для того, чтобы получить ответ богов, нельзя пользоваться магией. В храм обязательно нужно добираться своими силами, пешком ли, полетом или на спине верного скакуна, но магией перемещаться в святыню запрещено. Это необходимо для того, чтобы обдумать как следует все, что желаешь сказать богам». а также проверить свою выносливость и то, достоин ли ты ответов и их помощи. Я предпочел форму дракона и все эти дни летел без отдыха. Лучшего момента злоумышленники просто выбрать не могли. Я вымотан. И сейчас, идя к супруге, я преследовал несколько целей. Первое – информировать ее о новом госте. Второе – Взбодриться? Как бы абсурдно это ни звучало, но каждая наша беседа вливала в меня столько сил и энергии, что я невольно начал думать о том, что благословение Муара коснулось не только ее, но и меня. А может, она просто неосознанно делится силой? В спальне Даны не оказалось, как и в малой гостиной. Ее не было ни в одной из гостиных, и в кабинете девушка тоже не обнаружилась. «А что, гуляет по дворцу?» Нет же, Рален был уверен, что моя жена не выходит из своих покоев, которые довольно просторные. Так где же она может быть? Ноги сами понесли меня к купальне. И прежде чем я понял, что неправильно мешать омовению своей супруги, уже толкнул дверь купальни и был огорошен веселым девичьим смехом. Нет, ничего плохого в смехе не было, только он принадлежал нескольким женщинам. Два голоса я узнал, и если первый был явно Данаэль, то второй принадлежал. Моей любовнице? Ха! Я сплю, что ли? Нет, я понимал, что Арнель нанесет визит моей жене. Она, как дикая кошка, всегда обозначала свою территорию. Впрочем, я точно знал, что полудеманицы не позволит себе лишнего, но чтобы так? Конечно, Арнель была хитра и себе на уме, но вряд ли бы ей пришло в голову сближаться с принцессой. Я решительно прошел к бассейнам и замер, глядя на удивительную картину. Что меня потрясло? Да все. Во-первых, фрейлины, которые находились в воде вместо того, чтобы прислуживать своей госпоже. Во-вторых, Арнель и Данаэль стояли, держась за руки у кромки бассейна, и заливисто смеялись. При этом обе были одетыми, но мокрыми. Но вот Арнель чуть поворачивает голову и замечает меня – Как много может сказать взгляд? Один единственный, но слов и не требуется. «Мой повелитель», — тихо произносит она и склоняется. «Я же перевожу дыхание, понимая, что больше у меня фаворитки нет». «Я потрясен этим откровением. Нет, я и так знал, что однажды Арнель нужно будет отпустить и помочь с замужеством». «Любая женщина, будь она демоницей или простым человеком, рано или поздно захочет семью. Это заложено природой. И пусть исключения имеются, Арнель никогда не была в их числе. Однако она приняла решение за несколько дней общения с принцессой. Что такого могла сказать или сделать Данаэль, чтобы Арнель записала ее в подруги? Я вижу, мне не нужны слова. Все эмоции и чувства уже не моей женщины». Как открытая книга для меня. Данаэль не просто признали, ее записали в соратницы. Мало того, Арнель не желает ей делать больно, ни случайным образом, ни намеренно. Пока я размышлял, фрейлины выбрались из воды и низко поклонились. Они, кстати, также были одетыми. Платья облепляли их фигурой, как плотная перчатка. Из чего сделал вывод, что Данаэль явно практикует магию, а не желает побаловать себя услугами элементалей. Странно другое. Я не ощущаю использования магии. Ее магии не чувствую. Хотя щедро плещется тьма Арнель, затаилась водяная стихия, а от жены ни единого колебания. Я ничего не понимаю, однако говорить не тороплюсь. Меня злит эта ситуация. Злят Фрелины, которые восхищаются моей супругой. Злит Арнель, которая так легко отказалась от меня. А еще больше раздражает Данаэль, Смотрящая на меня немного удивленно, но радостно. «Я что, изысканное лакомство, которое она так давно ждала?» Принцесса прищуривается, и улыбка медленно сходит на нет. «Леди, свободны!» — отдает она приказ. Вместе с фрейлинами выходит и Арнель, разозлив меня еще сильнее. «Кто ее отпускал?»